Глава 42. Они похоронили Муса на кладбище на холме за домом, рядом с могилами Крокитов. Месяц спустя Огден провёл Эвелин колтарю и одол в жёны Дики Прату. Ничего не сбылось, думала Джон, глядя в зеркало в кабинете врача после того, как он сообщил ей новость. Она вглядывалась в своё лицо, как бы то ни было, приходится играть теми картами, которые тебе сданы, и выигрывать. Очень хорошо. Она повернулась, открыла дверике в компе, попрощалась с девушкой за пишущей машинькой, которая с явным удовольствием передвигала каретку и быстро без ошибок заполняла словами чистые листы. Очень хорошо. Джон вышел на улицу, вдохнул осенний воздух и пошёл к парку, где её ждал Фенновельд, с его милым раскатистым смехом, с его преданностью. Джон, увидев её, он встал со скамьи. Джон опустил у голову. "Ни к чему ждать", сказала она. Джон вышел за Фэна. У них родилась девочка, и они назвали её Эвелин, в честь Эвелин, которая поцеловала сестру, держа на руках своего новорождённого Генри. Эвелин в честь Эвелин, в честь Эвелин, в честь Эвелин, с довольным видом промурлыкала Эвелин. Пятая в ряду. В доме на острове Крокет подрастало новое поколение детей. Из пролива можно было увидеть милтонов, сидящих на лужайке, или детей, которые сбегали вниз по холму, пробирались в лесу между елями, обрезали ветки или просто гуляли. Говорили, что однажды после вечеринки на острове произошёл несчастный случай. Кто-то поскользнулся и упал в воду, а сын хозяев бросился на помощь и утонул. Тем не менее, сёстры с детьми по-прежнему катались на лодках, устраивали пикники на скалах ходили по рынку в своих обрезанных шортах и шетландских свитерах. А старая миссис Милтон с неизменной корзинкой в руке и мистер Милтон в кепке с длинным козырьком обходили на яхте окрестные бухты. После коктейлей на Нортхейвене или ужинов на другом берегу, Милтоны в сумерках возвращались домой, и кэтрин легко скользила под безбрежным небом по тёмной воде. Дети на носу смотрят вперёд, взрослые сидят позади них на корме. воплощение спокойствия и уверенности. Вот он, думала Эви-подросток, сидя рядом с кузенами в один из таких вечеров. Вот он, этот момент. Она повернула голову, поймала на себе взгляд матери и, словно получив подтверждение, отвернулась. Она никогда не расскажет дочери, поняла тогда Джон, прижимаясь бедром к Тренсу и глядя на свою мать, Фену и Эвелин, сидящих на корме. Она не может рассказать Это причинило бы боль всем: матери, отцу и Фэна, который был таким добрым, самым добрым. Джон смотрел поверх детских голов на приближающийся остров. Это место будет принадлежать Эве. Она повернулась навстречу ветру. Всё это будет принадлежать Эве. В конце 70-х Милтон Хиггинсон был продан банку Merrill Lynch, и офисы на Брод-стрит 30 В здании, построенном про дедушкой Огденным Милтоном в 1855 году, закрылись. Огден перевёз отцовский письменный стол в новый кабинет в небоскрёбе в центре города. По утрам поднимался туда в лифте и садился за него. Передать стол было некому. Из окон нельзя было увидеть ни воды, ни яхт, ничего, кроме города. Они похоронили Огдена следующим летом рядом с мостом. В тот год Генри, старший сын Эвелин, Начал носить кепку Огдена. Ему было 20. Старый козырёк давно потрескался и обвис, оттенок цвета хаки совсем выцвел. Но кепка ему идёт, думала Китти, наблюдая, как он катит тачку по лужайке, чтобы забрать продукты, гордый тем, что он старше и знает, что нужно делать. Огден. Китти поёрзала на скамье. Эта кепка обычно нависела на крючке в коридоре. В туалет он сидел в каждом кресле, плыл на каждой яхте, а каждый голос, доносившийся с той стороны поля, был его голосом. Он так долго сидел напротив неё, что стол в столовой без него казался пустым, хотя они каждый вечер клали на его место нож и вилку, и кто-то садился на его стул. На противоположном берегу пролива она заметила Альдо Уэлда, который вышел на причал. С годами он как будто усох, Но походка его оставалась пружинистой. Фани умерла много лет назад. Старик стоял, и ждал Фэна, который плыл к нему на шлюпке. Фэна был хорошим сыном, думала она, наблюдая, как Фэна поднял вёсла, а Альда наклонился, чтобы поймать нос лодки. Бедный Фэна. А 8 лет спустя Фэна внезапно умер посреди ночи. Бедный Фэна, снова подумала Китя, опуская трубку телефона. Это было в 1988 году. В то первое лето без него они приехали поздно вечером и впервые попросили Джимми Эймса переправить их на остров из Рокленда. Раньше это всегда делал Огден, потом Фэна. Теперь эта обязанность перешла к Дики, но он был занят на работе. Кити стояла у подножия холма и задумчиво смотрела на дом наверху. Она видела их всех. Приз с Данком. Они увидели И Огдена. Ох. Пойдём, мама, сказала Джон и взяла Китти под руку. После завтрака, вымыв посуду, Китти села на зелёную скамью и устроила больную ногу на пирамиду из подушек, принесённых из лодочного сарая. Рядом лежали бинокль и книга. Эвелин с каким-то шитьём на коленях сидела в одном из больших белых кресел, которые стояли по обе стороны от скамьи. Джун стояла чуть поодаль, с садовыми ножницами в руке и разглядывала сирень. Какое-то время лодок не было видно. Пролив был пуст. Начинался новый день. Почти все внуки спустились на причал, но Минерва лежала на лежайке, распушив на солнце волосы. Эви сидела на скамье рядом с Китти, помолчишечи, подтянув колени к груди и обхватив их руками. Ноги Минервы медленно поднимались, а потом снова опускались на траву. какое-то упражнение. Что делать с этими двоими, Кити их совсем не понимала. Но ну, хорошо они учились в тех же колледжах, что и Хатцы, но ведь это всё равно ни к чему. Они же девушки, они должны украшать и оберегать, подавать пример, но, похоже, их нисколько это не заботило. Обе поступили в аспирантуру. "На чем ты работаешь, Эви?" спросила Эвелин, не отрываясь от чтения. Эви выпрямилась, подалась вперёд и начала рассказывать. Как она говорит эта девочка, подумала Кити, полуухо слушая внучку и следя за полётом чайки. Пробел в документальных свидетельствах. Лицо Кити оставалось бесстрастным. Да, конечно. Например, вот этот момент сейчас, говорила Эви. Что это такое? Настоящее время, живая история, но мы её не видим, правда? Мы живые и мёртвые одновременно. Она очень довольна собой, отметила Китти. История? переспросила Китти. Полевать на историю, вот этим занимаются другие. Это лучшие годы вашей жизни. Вы этого не знаете, но это так. Кто-то уже это говорил. Но кто? Китти покачала головой. Господи, бабушка сказала Мин, плашмя лежавшая на траве. Надеюсь, что нет. Лучше именерва, настаивала Кити. С вами ещё ничего не случилось. Знаю, простонала Мин, раскидывая руки. Это ужасно. Это всего лишь правда, поспешно сказала Кити, чувствуя, что почему-то злиться на внучек. Сделанного не воротишь. Но его можно исправить, решительно заявила Эви. Его можно исправить. Исправить, Кити нахмурилась. Что ради всего святого это значит? свободу объяснила Эви. Взглянуть на события по-новому. Минуту все молчали. "Богу прости", тихо сказала Джоан. Эви удивлённо повернулась к матери. "Невозможно исправить то, что случилось, и не нужно. Жизнь может измениться в одно мгновение, и потом ты просто идёшь дальше". "Неужели ничего нельзя исправить, мама?" спросил Эви. "Ведь таких мгновений может быть много". Разве жизнь не может поворачивать назад? Потом снова идти вперёд, потом снова назад. Кити Эвелин и Джон одновременно повернули головы и посмотрели на неё. Эви замерла, как будто её поймали на воровстве. Она не собиралась этого говорить, но именно так она думала и именно над этим работала. Глядя на них, Эви впервые поняла, что она другая, что она отличается от них. Ничего нельзя изменить, наконец сказала Эвелин, втыкая в полотну иглку, потому что никто ничего не забывает. Джон повернулась и посмотрела на сестру. И не прощает, прибавила Эвелин, глядя на Джон. Эви сидела, не шевелясь. Китти постучала пальцами по скамье. Девочки. Мин перевернулась на живот и приподнялась на локтях. Это было интересно. Джон медленно отвернулась от сестры. И снова принялась разглядывать сирень. Эвимин переглянулись. "Девочки, сказала Китти, идите на причал. Пусть Генри Шеп и Харият вам помогут. Нам нужны устрицы. Сейчас прилив, самое время". Эвимин неохотно поднялись и пошли вниз по лужайке, чувствуя на себе взгляды матерей и бабушки. "Я только начала, Эвелин, Эвелин, оставь это". Эврин воткнула иголку в ткане и опустила её на траву. Джон положил садовые ножницы. На середине лужайки Эви оглянулась, и у Кити перехватило дыхание. Снова Лен Леви. На этом месте он стоял в тот день, оглядываясь на Джон, словно предъявляя на неё права. Кити тряхнула головой. Прошло много лет, и она всё забыла. И вот её внучка идёт по лужайке с точно такой же уверенностью. Весь мир принадлежит мне, и решимостью, которую невозможно отнять, уверенностью проникающей повсюду. И вот она опять здесь, Лен Леви, и тот мистер Полинг, а потом вместе с ними Мосс. Ох. Она встала со скамьи и ничего не замечая, зашагала прочь от дочерей. Боже правый, что всё это значит? В конечном итоге всё тайное становится явным, не так ли? и ничто не может нас защитить. Закрой все окна, захлопни все двери, опусти занавески, запри все замки. Но они всё равно придут. Мос. Мос за пианино, мос на тропинке, мос названом мужине, мос в коротких штанишках. Мос подумала она и закрыла глаза. Маленькое доверчивое лицо Моса. В тот момент, много лет назад, когда он отвернулся от окна, Где Неди? Что случилось с Неди? Кити застонала. Она его тогда спасла, оттащила. А потом мус на пороге дома той последней ночью повернулся и смотрит на неё через сетку двери. Отпусти меня, умолял он, шагая с холма навстречу тьме. Вот он в лодке плывёт. Куда? Она остановилась посреди лужайки, сердце её онемело от горя. Бабушка. Эви Смин спустились вниз и оглянулись. Бабушка неподвижно застыла на полпути к пристани. Их матери, не шевелясь, стояли перед домом. Три женщины, как треугольник молчания. Что произошло? Старая женщина в центре покачнулась. Бабушка Ки, с тревогой окликнула её Эви. Кити заморгала и вздрогнула, услышав своё имя. Бабушка. Эви пошла к ней. Китти задумчиво смотрела на неё. Исправить